Глава 1227. Палец стоящего Времени. У реки Мертвых в Центральном Домене Альянс Бесконечного клона сражался с армией темной Секты. Поле боя заливало кровь и озарили вспышки божественных способностей, пространство пронизывали эманации даосской магии. Когда Ван Буэлэ сделал шаг, разум монаршей горы, даоса-барана, матриарха сообщества Колдовского Ока и Погребального Духа из темной Секты дрогнул. Все четверо сейчас смотрели в одну точку. В отличие от трех экспертов бесконечного клана, погребальный дух ощущал все намного острее, ибо его тело являлось деревом, которое сажают на могилах, а значит на него влияло древесное Дао. Пусть Дао дерева ван Буала накрывало только святой домен эретического Дао. дошедший до погребального духа Аура Дао все равно сильно подавило его. Это не стало для него сюрпризом. Как ни странно, но на свете жило не так уж много людей, кто бы распознал исток еще во время стычки ван дуало с черным цветком. Другие вожастные императоры ничего не почувствовали, потому что не культивировали Дао дерево, а вот древесное Дао погребального духа помогло ему сразу понять причину столь спешного бегства черного цветка. Потому что черный цветок тоже культивировал древесное Дао. Черное лото с 15 лепестками, несмотря на свою причудливую природу, не мог просто взять и изменить свою эссенцию. Черный цветок находился на стадии вселенной, но столкновение с Ван Буоле потрясло его до глубины души. Такое не могли почувствовать и тем более понять люди, никак не связанные с этой стихией. Погребальный дух, понимая это, ни секунды не колебался. С появлением ауры Дао он немедленно отступил. И инстинкты кричали ему не приближаться к Ван Буоле. Вместо человека он видел вихрь. Если подойти к нему слишком близко, тебя засосет. Причем в этом вихре скрывалась аура истока его дао. Такое давление было естественным, как некая верховная сила. Находясь по иерархии ниже, он чувствовал бессилие. Из этой ситуации было два выхода. Либо он предаст свою дао, либо Ван Боуэлэ должен умереть. В противном случае это давление не только не исчезнет, но и со временем станет только сильней. Думаю, Черный цветок чувствовал себя точно так же. Пока он отступал... Монаршая гора с недобрым блеском в глазах взирал на звездное небо. В месте, куда он смотрел, пространство пошло рябью, а потом оттуда неспешно вышел длинноволосый человек, облаченный в белый халат. Сначала все увидели лишь размытый силуэт, но стоило ему ступить на поле боя, как они увидели Ван Бола кристально ясно. Его аура дао разошлась во все стороны. Солдаты армии по обе стороны поля боя, несмотря на разницу в небесном дао, поменялись в лице и начали отходить. Несмотря ни на что, пять элементов являлись частью фундаментального мироустройства, погребальный дух просто чувствовал все это намного отчетливей. Увидев все собственными глазами, его охватило неконтролируемое желание выразить почтение. К счастью, глубокая культивация и помощь темной секты помогли подавить этот порыв. Он полетел еще быстрей. При виде этого монарша гора слегка нахмырился, что до бараны и матриарха у них сузили зрачки. Появление ван Буле было не таким уж и странным но по прибытии сюда пространство затопили могучие эманации. Ни баран, ни патриарх не были способны на такое. Еще больше этих двоих и бесконечный клан потрясло то, что произошло пару вдохов спустя. Звёздное небо прорезал печальный вой, этот звук эхом отозвался в головах всех участников сражения, пустота стала искривляться, и из ряби выбрался огромный золотой жук, источающий чудовищную мощь. Его сила была настолько велика, что у всего живого воздержали души, «Ибо это было небесное дао Бесконечного Клана». Оно прибыло в ответ на появление Ван Бууле. Глаза жука безумно поблескивали. Насекомое буквально излучало ненависть и злобу. Жук зажужжал на Ван Бууле, словно обвиняя его в похищении у него власти над древесном дао. «Расшумелся!» — холодно сказал Ван Бууле. При этом на его лице не дрогнул ни единый мускул. Оглядевшись, он поднял руку и указал пальцем на жука. Небесная Дао, которую другие воспринимали чуть ли не как бога, для Ван Буолы было не более, чем скормленным кем-то питомцем. Другие ничего не могли ему сделать, однако это не относилось к нему. Древесная семечка в плане статуса подняла Ван Буолы на небывалую высоту. Одно движение его пальца, и тут же появилось давление, вынудившее небесное Дау отступить. Жук продолжал жужжать, но его глаза затравленно бегали. Эта сцена произвела глубокое впечатление на практиков двух армий особенно на барана и матриарха Головское Ока. Они не могли понять, почему в присутствии этого человека у них, квази божественных императоров, бешено застучало сердце. Даже перед лицом монаршей горы они не чувствовали себя подобным образом. Во всем бесконечном дао домене такую реакцию вызывали у них только чейн Цэнзы и высокочтимая бесконечность. Пока они пытались успокоить бешено бьющееся сердце, монаршая гора с кровожадным блеском в глазах сделал шаг вперед и затуманился. В следующий миг он возник перед Ван Бууле и нанес удар ладонью. У него за спиной возник высокий горный пик, культивация ракатала, во все стороны ударила воля Дао стадии вселенной, казалось, она изолировала это место от остального звездного неба. Здесь Дао Монаршей Горды достигало предела, Дао у остальных оказывалась под сильнейшим гнетом. «Желтая рота, нет! Ван Бууле спокойно посмотрел на противника. Он не стал уворачиваться от атаки, Вместо этого он взмахнул правой рукой. За пределами его тела трансформировалось древесное Дао. Его влияние распространилось на окрестности. Несколько сотен тысяч практиков задрожали. Из них стали выделяться зеленые нити. Даосская магия дерева. Поскольку дерево являлось одним из пяти основных элементов, большинство практиков за свою жизнь так или иначе сталкивались с ним. Любое соприкосновение с Дао оставляет следы. Если, конечно, полностью не обрезать с ним связь, как произошло в случае Ван В противном случае он мог поставить эти клейма древесного дау себе на службу. Стоило немного потянуть, как зеленые нити сотен тысяч практиков начали стягиваться к Ван Бууле, перед ним они закрутились в вихрь, который попытался оплести ладонь Монаршей горы и огромный горный пик у него за спиной. На какое-то время Монаршая гора оказался скован, холодно фыркнув, он испарил гору и приготовился к очередной атаке, Но тут Ван Буоле, сделав один шаг, растворился в пустоте. Бараны-матриарх паники бросились бежать, вот только они спохватились слишком поздно. Ван Буоле материализовался у места, где недавно находился баран и равнодушно указал пальцем на пустоту. Там никого не было, пока с губ Ван Буола не сорвались два слова. Тающее время! У бараны сердце ушло в пятки. Несмотря на огромнейшую культивацию, сейчас она ощущалась какой-то скованной. Вокруг него время исказилось и начало двигаться в обратную сторону, неся его на место, где он находился несколько дюжин вдохов назад. Палец ван был и спускаться вниз, пока не коснулся лба барана. Бах!